Глава 4. Закон не для всех Эпиграф Они влачили жалкое существование, которое нельзя было назвать жизнью, и чувствовали, что платят за него слишком дорогую цену. Они готовы были работать круглые сутки, а когда люди делают все, что могут, разве не дает им это право на жизнь? Эптон Синклер, джунгли. Ночью 14 августа 2010 года капитан южнокорейского траулера Аянг-70 вышел из новозеландского порта Чалмерс в свое, как оказалось, последнее плавание. Судно направлялось в рыбопромысловые районы приблизительно в 400 милях к востоку от порта в южной части Тихого океана. Через три дня, когда рыбаки добрались до места, 42-летний Хенки Шин так звали капитана судна, приказал собравшейся на ржавой корме команде выставить сети. На освещенной фонарями палубе закипела работа. Заработали лебедки, вытаскивая из воды тонны ускотелых рыб, которых называют «южной путасу». Вскоре на палубе не осталось свободного места, повсюду трепыхалась и извивалась выловленная добыча. С каждым подъемом трала, переливающаяся серебром чешуи гора, продолжала расти. Представитель тресковых «Южная путасу» иногда идет на рыбные палочки и продукты, имитирующие мясо амара, но чаще всего из нее делают гранулы богатого белком корма для выращиваемых в садках и прудах хищных рыб, например, для лососевых. При цене около 9 центов за фунт «Южная путасу» не самая выгодная промысловая рыба, так что команда «Аянг-70» должна была работать в поте лица, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Тонна за тонной рыба оказывалась на палубе судна. Всего около 40 тонн, достойный улов. Потрепанное 73-метровое судно уже давно отслужило свое. Средний возраст рыболовных судов дальнего плавания в Южной Корее на тот момент составлял 29 лет. А Янг-70 было уже 38 Знающие люди в порту называли его «Валким» — эвфемизм для обозначения судна, плавать на котором не стоит. За месяц до выхода в море новозеландский инспектор оценил состояние «Аянг-70» как связанное с высоким риском. В своем заключении он перечислил десяток нарушений правил безопасности, включая то, что одна из главных дверей в пространстве под палубой не была водонепроницаемой. Когда оператор судна отчитался об устранении всех проблем, инспектору не оставалось ничего другого, как выдать разрешение на дальнейшую эксплуатацию. Одной из проблем, которые так и не удалось решить, был человек, стоявший у штурвала судна. Шин сменил прежнего капитана, который в состоянии подпития упал за борт и утонул. Когда в тот день команда поставила сети в первый раз, шин был в должности капитана уже 9 месяцев. Между собой матросы называли его не иначе, как «сердитым мужиком». По их словам, он был угрюмым, постоянно срывался на крик и почти всегда носил с собой бутылку с прозрачной жидкостью, из которой то и дело отхлебывал. Матросы спорили. Одни говорили, что там была вода, другие — спиртное. Спрашивать было себе дороже. Шин сурово обходился со своими людьми. Выбрав в тот вечер сеть в первый раз — Команда сразу же принялась сортировать образовавшуюся на корме извивающуюся маслянистую груду, бойко сгребая рыбу и отправляя ее на ленте транспортера в недра судна, чтобы освободить место для следующей партии. Уровнем ниже, в производственных помещениях, вовсю кипела работа. Больше десятка мужчин сгрудились вокруг липкой от слизи конвейерной ленты, вооружившись ножами и циркулярными пилами. Они удаляли головы и внутренности путасу, отделяли прилов, оставляя на конвейере лишь ту часть рыбы, которую предстояло упаковать и заморозить. На обработку первой части улова ушло приблизительно полдня. Ждать, пока они закончат, никто не собирался. шим приказал матросам на палубе снова ставить сеть. Работа продолжалась практически безостановочно круглые сутки. Около 3.00 18 августа 2010 года Первый помощник капитана Минску парк бесцеремонно растолкал спящего шина и сообщил ему, что в сети слишком много рыбы. Она тянула судно вниз. Вода в машинном отделении поднялась уже на несколько десятков сантиметров. Команда на палубе начала резать сеть. Капитан вскочил с койки и побежал на мостик. Но вместо того, чтобы освободиться от сети, он приказал подчиненным не останавливать лебедки. Этот приказ стал последним в карьере шина. Для компании Саджо-Оянг Корпорейшн, которая принадлежала судно, плохое отношение к работникам и ужасные условия труда во время промысловых экспедиций были обычным делом. Она прославилась неоднократными нарушениями прав матросов, зачастую к ним относились так же, как сами рыбаки относятся к попавшемуся в сети прилову. К тому, что напрасно отвлекает и мешает. Иногда это пренебрежение стоило людям жизни. У моряков Саджо О'Янг пользовалась дурной славой, и судьба капитана О'Янг-70 и его команды стала очередным подтверждением того, что эта репутация была заслуженной. Через многие мои репортажи рефреном проходит мысль о том, как трудно выслеживать злоумышленников на бескрайних просторах морей. Часто их не удается даже обнаружить, не говоря уже о том, чтобы поймать. Случай с судами Саджо О'Янг был особенным. Владельцы даже не пытались скрывать систематические нарушения правил охраны труда и безопасности, а также полное пренебрежение правами работников. А инспекторы и представители органов надзора во время проверок ничего не делали, просто не выполняли свои обязанности, демонстрируя откровенное безразличие к судьбе простых работяг. Как это бывает с авиакатастрофами, вызванными техническими проблемами, После трагедии формируется нарратив, из которого следует, что случившегося было не избежать, что всему виной серия незначительных ошибок, которые, вытекая одна из другой, и являются настоящей причиной гибели людей. При этом получается, что составители такого нарратива, в отличие от самих жертв, как бы заранее знают о том, что ждет пассажиров и команду, и пристально разглядывают всю череду событий, как будто в замедленной съемке. Никакой замедленной съемки для флотилии саджо -О янг уж точно не требовалось. Сама идея расследования не вызвала бы ничего, кроме смеха. Каждый, кто бывал на этих судах, знал, что катастрофа была лишь делом времени. Весной 2017 года я отправился в Новую Зеландию и Индонезию, чтобы детально изучить ситуацию с нарушениями и расследовать подробности гибели полудюжины судов компании Саджо-О'Янг. Я погрузился в документы судебных разбирательств и прочие материалы, и передо мной открылась страшная картина не только жестокого обращения с командами рыболовных судов, но и незавидной участи тех, кто выжил и не побоялся рассказать о случившемся. Помимо восьми офицеров-корейцев, на борту «Оянг-70» находились 36 индонезийцев, 6 филиппинцев и один китаец. Месячный заработок индонезийцев в среднем составлял 180 долларов. Офицеры как только могли издевались над членами команды, исповедовавшими ислам, называя их псами и обезьянами. Как позже узнали следователи и адвокаты, вместо питьевой воды рыбаки нередко получали коричневатую жидкость с металлическим привкусом. В какой-то момент их рацион сократился до одного блюда – риса с рыбой, которую они сами же и добыли. Тем, кто, как казалось офицером, работал медленно, снижали зарплату. Члены команды называли судно плавучим холодильником. Отопление на борту практически не работало. В туалете одном на всю команду не было проточной воды. А вот тараканов было столько, что, по словам одного из рыбаков, в машинном отделении пахло горелым от насекомых, свалившихся на горячие элементы силовой установки. А Янг-70 значился траулером кормового тролления. Для лова использовалась длинная сеть цилиндрической формы, которую судно буксировало за собой. Максимальная нагрузка на команду приходилась в темное время суток, поскольку стаи южной путасу, живущие в придонных слоях, поднимаются к поверхности ночью, охотясь за планктоном, креветками и крилем. Пытаясь вытащить сеть в ту роковую ночь 18 августа, Рыбаки понимали, что рыбы в ней больше, чем судно может принять. Оценить перевес не было возможности. В закрепленных на сети датчиках веса попросту не было батареек. Но все знали, новая сеть обойдется дорого, в среднем в 150 тысяч долларов, а то и больше. Капитан понимал, что потеряв сеть, полную рыбы, он лишится работы. Когда в темноте раннего утра лебедки подняли сеть на кормовой слип, Она выглядела так, как будто в нее попал кит. Из открывшегося устья, как из пасти гигантского морского чудовища, на транспортер хлынул поток рыбы. Ее было столько, что уже через минуту трюм заполнился и образовался затор. Закрытый конец сети, траловый мешок, куток, оставался в воде. Сетчатый 30-метровый цилиндр тянулся за кормой. Впоследствии один капитан сказал мне... Что должно быть, этот кусок сети был похож на большую серебряную колбасу. Находившийся под водой дальний конец сети площадью в 6 теннисных кортов был полон рыбы. На слепе судна ее было уже 6 тонн. Еще не меньше сотни оставалось под водой. Такой улов стоил больше 20 тысяч долларов. Опрошенные впоследствии капитаны других судов заявляли, что ни за что бы не приказали выбирать столь огромный улов на борт судна такого размера. Он был как минимум в два раза больше максимально допустимого. Переполненная сеть начала тянуть корму «Оянг-70» вниз. И нос судна оказался неуклюже задран к чернильно-синему небу. Любой капитан мгновенно бы оценил опасность создавшейся ситуации. Капитанами, добывающими рыбу в открытом море, как пилотами-истребителями, видимо, рождаются, а не становятся. Чтобы удерживать на плаву 1870-тонное судно, учитывая прилив и налетающие порывы ветра, и раздавать точные указания дюжине мечущихся по палубе матросов, нужно сохранять ледяное спокойствие практически на уровне инстинктов и уметь идеально ориентироваться в пространстве. Без этих качеств, когда приходит время поднимать улов на борт и в дело вступают лебедки, невозможно выровнять судно так, чтобы сеть оказалась ровно по центру позади судна. Шин этими качествами не обладал. Он не умел сохранять спокойствие в условиях стресса, а его судно с трудом сохраняло устойчивость даже в обычных условиях, не говоря уже о ситуации, когда сеть внезапно завалилась влево, резко накренив «Аянг-70» на 15 градусов. Однако на нижней палубе продолжали разделывать рыбу, даже когда судно накренилось и вода поднялась до уровня колен. В отчаянной попытке выровнять судно Шин приказал команде перетащить на правый борт и закрепить все тяжелое оборудование, которое они только могли поднять. Но крен сохранился, и вода начала поступать в открытое отверстие в левом борту, через которое в океан выбрасывались головы и внутренности рыб. Усугубило ситуацию то, что шпигаты, отверстия в палубе для стока за борт воды, были забиты мертвой рыбой и разного рода отбросами, из-за чего на палубе начала скапливаться вода. Дверь в машинное отделение, которую положено задраивать, была открыта, как и трюм для рыбы. Повсюду начались течи, которых не должно было быть, Вода, пузырясь, поднималась через сливные отверстия в полу и просачивалась через иллюминаторы. По стенам струились потоки. Для судна сброс воды с палуб так же важен, как для человека дыхание. Все должно быть устроено таким образом, чтобы вода покидала судно быстрее, чем попадала внутрь. В противном случае ситуация быстро выходит из-под контроля. Команда безуспешно пыталась защитить от стекающей сверху воды генератор – закрывая его разобранными картонными коробками. Скоро насосы, откачивавшие воду из трюмов, прекратили работу. Траулер накоренился еще до того, как в него начала поступать вода. Незадолго до описываемых событий капитан приказал складировать коробки с рыбой в один трюм, хотя по правилам их полагалось равномерно распределять по двум. Цистерны для горючего на судне не были полными, и в них не поддерживалось необходимое давление из-за чего в них создавался так называемый эффект свободной поверхности, и топливо ударялось о стенки, еще больше раскачивая «Аянг-70». Около 4.00 на мостике разгорелся ожесточенный спор. Старший механик со слезами на глазах кричал на капитана, умоляя его приказать отрезать сеть. Наконец шин сдался. Боцман пристегнул страховочный ремень, и полез на один из участков сети с ножом в руке. Другие члены команды последовали его примеру и принялись лихорадочно резать сеть. Но было уже слишком поздно. Корабль продолжал крениться. То, чего они боялись, стало неизбежным, а Янг-70 должен был вот-вот пойти ко дну. На судне царил хаос. На мостике шин не выпускал из рук рацию, пытаясь подать сигнал бедствия. Члены команды стали прыгать за борт. Спасательные жилеты были только у офицеров-корейцев. Имевшуюся на судне спасательную шлюпку спустили на воду, но она перевернулась под ударами волн. Температура воды в те предрассветные часы была около 6 градусов. На судне имелись 68 спасательных костюмов, защищающих от холода. Более чем достаточно для 51 человека на борту. Никто из членов команды не надел костюм. Неизвестно, знали ли они, как это делается. А Янг-70 потопила не вода, а жадность. Судно пыталось поглотить слишком много рыбы. Вместо этого его поглотил океан. Те, кто покидал судно последними, сказали, что видели шина в рулевой рубке. Он отказывался покинуть свой пост и не хотел надевать спасательный жилет. Обхватив руками поручень, и не выпуская из них бутылку с прозрачной жидкостью, он выкрикивал ругательство на корейском и рыдал. Поданный шином сигнал бедствия приняли на рыболовном судне под новозеландским флагом «Амалтал Атлантис». Уже через час судно было на месте трагедии. Опоздая они немного, и 45 членов команды «Аянг-70», которых удалось спасти, скорее всего, умерли бы от переохлаждения и утонули. Последнее мгновение жизни идущего под воду корабля – зрелище не просто пугающее, но просто-таки душераздирающее. Однажды мне довелось быть свидетелем такого происшествия в Индонезии. Со стороны кажется, будто какое-то страшное чудовище тянет судно вниз. В самом конце на месте кораблекрушения образуется воронка, в которую может затянуть находящихся рядом в воде людей. Не прошло и десяти минут, как траулера не было, рассказал впоследствии исследователям капитан Амалтал Атлантис Грег Лиал. Ни звуков сирен, ни световых сигналов, ничего. Несколько членов экипажа получили сильное переохлаждение, но выжили. Тело капитана спасателям найти не удалось. Трое из пяти погибших были найдены замерзшими в спасательной шлюпке. На суше подобная катастрофа, которую можно было избежать, означала бы конец деятельности компании. Однако в открытом море действуют другие правила.